Глава 4.4. Дождавшись активации червоточины, старый шахтёр нырнул в неё. Терхана хмыкнула. От прежнего корабля осталась только внешность. Даже корпус его сейчас состоял из совсем других материалов. О двигателях и прочем оборудовании даже говорить не стоило. Инженеры Ордена постарались на славу и втиснули в бывшую рудовоз столько всего, что оставалось только удивляться. «Ну и как тебе в ордене, дядя Линц?» — повернулась девушка к штурману. До сих пор в ошеломлении. Повел плечами тот. «Нечто невероятное и невозможное. Но, знаешь, не технологии меня больше всего поражают. А что? Доброта. Нечеловеческая, невозможная, непостижимая доброта. Ведь их основной постулат другому тоже больно. Понимаешь?» Не совсем, если честно, вздохнула Терхана. Я очень жду посвящения. Говорят, что после него ты многое понимаешь из того, что словами не объяснишь. Не страшно, прищурился Линц. Ведь что-то всемогущее возьмёт и изменит тебя, сделает эмпатом или телепатом и превратит в нечто отличное от человека. Ни капельки, улыбнулась девушка. Всегда мечтала жить в большой семьёй, а не так, как у нас. «Знаешь, вспоминаю, как на любой артанской станции нас даже по мелочи облапошить норовили. И так противно становится». «Понимаю», — покивал старый штурман. «А вот мне немного страшновато. Честно признаюсь, но я из-за страха от такой возможности не откажусь. Ни за что на свете не откажусь». «И правильно», — кивнула Тирхана. «Ну ладно, куда двигаем, к артане?» «Не стоит», — покачал головой Линз. «Нас наверняка считают погибшими». Поэтому сначала стоит появиться в окрестностях Белого колеса и заявить о себе. Можно перерегистрировать корабль на меня с твоего официального согласия. Капитанский патент у меня имеется. Я также выясню по своим каналам, что там вообще с документами и как выходить на совет магнатов. Старый корабль разогнался и двинулся к орбите Антары, пятой планеты системы Эльсар, совсем ещё молодою Эдварх, решивши лететь с ними. быстро вычислил нужный курс и пробормотал, что тоже станет притворяться тупым местным компом. На прежних двигателях путь занял бы несколько суток, а сейчас рудовоз долетел за каких-то полчаса. Притормозил около астероидного облака, чтобы не вызвать ненужных подозрений невероятной для корабля его класса скоростью и на стандартной крейсерской двинул к станции. А вот только картина, увиденная бывшими шахтерами там, была далека от привычной. Белое колесо явно побывало в бою. В бортах станции зияли пробоины. Космос вокруг был усеян обломками сотен кораблей, среди которых угадывались уродливые кирпичи дикарей. Это означало, что все прежние планы полетели в Тартарары. Но на такой случай тоже имелись заготовки. Значит, нападение всё же было, побледнела Терхана. Да, было, кивнул Линц, но наши явно отбились. Каким-то чудом, наверное. Давай-ка подходить медленно, предварительно вызвав диспетчерскую, а то там сейчас все на нервах, могут и пальнуть здорово. Нам оно, конечно, что слону дробина, но лучше не допускать лишнего. Он пробежался пальцами по пульту, и старый шахтёр резко сбросил скорость. Затем на общепринятой волне принялся вызывать диспетчерскую. «Слушаю!» — раздался в динамиках усталый голос Хента Мирабо, старшего смены, которого штурман знал на коротке. Не раз вместе в баре сиживали. «Старый шахтер, код D674, шаман 32», — сообщил штурман. «Привет, старина! У вас тут, вижу, тоже беда?» «А, лень, дружище!» — обрадовался диспетчер. «Вы уцелели?» А то что-то про вас давно ничего слышно не было. Только я и дочка капитана выжили, тяжело вздохнул штурман. Остальных всех проклятая дикарея положили, даже женщин и детей. Сочувствую, погрустнел Хэнд. Кто они хоть такие, не в курсе? Всё же аке, скривился Линц. И пришли они не из нашей системы. Это ежу понятно вопрос как. Не через червоточину, в неё как раз мы угодили, когда от дикарей драпали. «Да-да, не крути пальцем и виска. Возле шестой планеты червоточина нестабильная имеется. Совсем такая, как в фильмах про капитана Дрейта. На той стороне безлюдная система. Двигатель нам разбили. А как ремонтироваться, когда нас всего двое в живых осталось?» Повезло, что местные жители там летают. Наткнулся на нас корабль ордена «Арн». «Спасибо им. Помогли нам отремонтироваться. Даже движков новых не пожалели». Ну, а потом мы в обратный путь двинулись. Надо координаты червоточины в атлас основной внести, чтобы никто больше туда не совался. Система, куда червоточины выводят, принадлежит Тиуму. Не слишком сильному, но очень скандальному и вонючему государству. Лучше туда не лезть. Тем более, что никаких руд там и в помине нет. Сплошной базальдометановый лед. Может, еще железа немного, но глупо переться за ним в такую даль. Да ты что, поразился диспетчер. Ещё один контакт. Столько лет о нём мечтали, а тут вдруг два сразу. С дикарями лучше бы и не встречаться, помурчался штурман. Вам здесь сильно повезло, что их немного появилось. Сейчас, как мне на той стороне рассказали, арн пошли помогать отбиваться от этих тварей ещё одному народу. На него эти кирпичи поганых тысяч и тысячи напали. Они целые планеты захватывают, а людей на мясо пускают. Мне записи показывали. Там такая жуть, что инфаркт схватить можно. — Не брешешь? — полезли на лоб глаза Хэнта. — Неа, — покачал головой Линз. — У меня с собой послание для Совета Магнатов от самой большой страны той галактики. Княжество Кей-Эль-Энах. Там больше пятисот населенных планет. Ну и от ордена Арн. — Ух, ничего же себе! — Ага. Видел бы ты их пространственные станции. Слунул среднюю размером. Они еще и летают между звездами своим ходом. — Да уж, почесал затылок диспетчер. Отправил запись нашего разговора выше. Пусть там решают. — Хорошо, — кивнул штурман. — Вызови только юридическую службу. Мне нужно корабль с согласия наследницы на себя перерегистрировать. У нее патента нет. Хочу, чтобы все было по закону. Только пока ответа ждать будешь, расскажи, что в системе случилось, пока нас не было. Да что ж то нервно повёл плечами Хенд. Сначала радары уловили, что к пятой планете из астероидного пояса прётся целая куча металлических объектов. Поначалу подумали металлические астероиды извне. Старатели сразу оживились и толпой туда рванули, надеясь поживиться. Хорошо, хоть записи и автоматическая передача данных у парочки включены оказались. А то бы мы так ничего и не узнали. Навалились бы эти поскуды на станцию неожиданно, там бы нас всех и положили. А так увидали мы, что не астероидный рой это, а флот вторжения большой. Вот тогда и стало ясно, для чего на станции мезонное орудие и деструкторы материи держат. Воин же 2000-летия не было. Схватки с пиратами ни в счёт. Против них орудия такой мощности не нужны. Низкий поклон тому и строителей, кто настоял на размещении больших пушек на станции. Он понурился, вздрогнул, вспоминая и продолжил. Когда наши ваяки увидели в записях случившиеся с устарательскими и шахтёрскими кораблями, поднялся дикий переполох. Связались с советом магнатов. Оттуда переслали боевые коды, без которых оружие не активировалось бы. Но опыта войны у наших не было совсем. Потому потери у нас страшные. Половина населения станции полегла. 457 тысяч с хвостиком человек. Понимаешь? Ох, ничего же себе! Содрогнулся Линц. Корабли этих тварей просто врезались в станцию. Дикари высаживались и резали всех, кого встретят. все кто смог взять в руки оружие отбились кое-как, но и до сих пор все холодильные камеры трупами забиты. Мы так и не поняли, кто это был и чего им надо было. Хорошо хоть орда пришла одна. Это вам очень сильно повезло, что одна. В других местах они куда хлеще веселились. Но это ладно. А вот те, кто стоит за дикарями, вот те совсем скотые. Как мне рассказали, погубили уже сотни народов. причём куда круче, чем наш многие сотни планет занимали, а сейчас их потомки тоже декари в шкурах малящейся с тем, кто скинул их в грязь. Как оказалось, их разговор слушали, причём слушали сертаны. Правительство было слишком встревожено нападением червяков и спустило приказ немедленно докладывать обо всём необычном. Главный безопасник Белого колеса был сильно впечатлён рассказом Линца и немедленно отослал информацию в метрополию. Оттуда напрямую подключились к разговору, выслушали всё сказанное и передали просьбу штурману как можно быстрее отправляться к Эртане. Его будут ждать на станции Колесо времени. Я могу быть на орбите через 20 минут, усмехнулся Линс, выслушав просьбу. Каким образом, изумился секретарь совета магнатов. Корабль оборудован так называемым гипердвигателем, пояснил штурман. Наши учёные называют его внепространственным только никак изобрести не могут. У меня с собой информация для них по теории гиперполя и технологические карты для производства двигателей на нашем техноуровне. Информация мне поручено передать вам безвозмездно. Какая чужакам выгода в безвозмездной передаче? Появился на экране вместо секретаря глава совета Дорид Хаято, жёлчный высокий старик в просторных шёлковых одеяниях. Да никакой, усмехнулся Линц, наслаждаясь возможностью напугать богатых и важных господ до дрожи в коленках. Поймите, мы для них дикари, плавающие по морю на тростниковых пирогах в окрестностях крохотного островка. Разница в уровнях развития настолько велика, что я даже не знаю, как описать. Например, возьмём дварх-крейсер, основной корабль ордена Арн, как называется себя эта странная организация. Он имеет размеры от 54 до 68 км в длину и до 40 в ширину. Я уже не говорю о боевых и пространственных станциях размером со среднюю луну, а меньших кораблях вообще речи нет. Арн пришли нам на помощь чисто из альтруизма, да ещё потому, что терпеть не могут стоящих за декарями сволочей, которых называют сверххи, и отлавливают их везде, куда те только сунутся. Узнав, что на нас напали слуги их врагов, они и помогли. Сообщив заранее оговоренную и очень ограниченную информацию, штурман передал сигнал на идущий в поле невидимости двор-крейсер, летящий вверх, и тот снял маскировку. Неожиданное появление огромного корабля стало для местных немалым сюрпризом. Как сообщил потом двор, магнаты поначалу собирались отобрать старый шахтер Улинца, а его самого допросить под сывороткой правды, после чего утилизировать. Но теперь понятно, рисковать не стали. Сильных они опасались. Штурман даже не удивился, узнав об их планах, слишком хорошо знал, что такое иртанские богатеи. Человеческого в них было не больше, чем в сверхух. Такая же мерзость. Коротким прыжком через гипер старые шахтёры летящие вверх переместились на высокую орбиту Иртаны. перепугав местных диспетчеров на полусмерти. Слухи о нападении на Белое колесо ходили страшные, а местные инфосети их поддерживали и разгоняли, да и телевидение не отставало, тем более что на орбиту успешно выводились новые и новые мезонные орудия, до сих пор мирно хранившиеся на складах. Появление ещё чёрных туманных воронок шахтёров и сопровождавших их чужаков в зеркальных скафандрах с незнакомым оружием в руках Заставило встречавших заволноваться. До них сразу дошло, что речь идет о телепортации. О ней давно мечтали писатели-фантасты и киношники. Но серьезные ученые утверждали, что она невозможна в принципе. Вот тебе и невозможно. Один из чужаков каким-то образом убрал шлем своего скафандра, оказавшись высоким, светловолосым, совсем еще молодым мужчиной с идеальной красоты лицом. Он вежливо представился чрезвычайным и полномочным послом ордена Арн и княжества Ке-Эль-Энах, после чего поинтересовался, кому ему вручать верительные грамоты. Поначалу магнаты не поняли, о чем он. Ведь государство Иртаны объединились полторы тысячи лет. Но потом вспомнили и поручили принять грамоты секретарю совета. Привыкшие к абсолютной власти, люди не знали, как себя вести — понимая, что столкнулись с силой, которая легко может стереть их с лица земли, однако посол не стал ничего требовать, кроме того, что взял под защиту приветших его сюда шахтёров, сообщив, что они получили гражданство ордена и с недавних пор являются арн. Поэтому на них распространяется дипломатический иммунитет, потом передал записанные в артанском формате данных информационные кристаллы с научными данными и технологическими картами гипердвигателей, навигационных компьютеров и многого другого. На прощание он уведомил, что ордена княжества берут на себя функцию защиты Артаны, не собираясь вмешиваться в её жизнь. "Почему?" не выдержал глава совета. "А вы нас попросту не интересуете", спокойно ответил посол. Цивилизация вашего типа, хищнически-торговая, никогда не сможет развиться до чего-либо достойного. У вас человек человеку зверь, а не друг. И подающего вы подталкиваете вместо того, чтобы помочь ему. А защиту мы даём потому, что вам угрожают слуги сверхов. Они погубили уже множество народов, превратив в дикарей подобных напавшим на вашу станцию Нам невыгодна гибель еще одного народа и превращение его в инструмент наших врагов. Арн говорил только то, что способны были понять своим ограниченным умом звери в человечем обличье. Ведь для богатых магнатов человечность, сочувствие и доброта не существовали. Эти человеческие качества просто не входили в круг их понятий. Зато выгода сразу все объясняла, чем они и удовлетворились. Чужаки сразу стали понятны местным господам, и те спокойно приняли их помощь, ведь это им самим выгодно. Закончив переговоры, корабли Ордена, к которым с недавних пор относился и старый шахтер, покинули орбиту. Иртаны и отправились домой, а члены Совета, богатейшие магнаты системы, впервые столкнувшиеся с тем, что к ним относятся как к отсталым и неинтересным варварам, остались обсуждать случившееся. Они не имели понятия, что в крупных вычислительных центрах планеты и управляющих искиных орбитальных станций к этому моменту уже поселились бестелесные существа, без промедления начавшие сбор информации для будущего преобразования иртанского общества о что-то иное, что-то более доброе и человечное.